Он пригладил на голове своей волосы и сказал, «Много на свете всякой дряни водится, а страхи такие случаются». Ну, при этом философ махнул рукой. Собравшийся возле него кружок потопил голову,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 Сказала она, увидев философа. «Ай-яй-яй-яй-яй! Что это с тобою?» Вскрикнула она, всплеснув руками. «Как что, глупая баба?» «Ах, боже мой! Да ты весь посидел!» э -э -э, да она правду говорит!» Произнес спирит.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 барвинки и даже гирлянда из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеголеватой кокетки. он с ужасом увидел истинных слов. Половина волос его точно побелела. Повесил голову хамабрут и предался размышлению. «Пойду».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 Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. «Здравствуй, небоже!» — произнес он, увидев хому, остановившегося шапкой в руках у дверей. «Что? Как идет у тебя? Все благополучно!» «Благополучно-то благополучно!», -то благополучно.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 Она заботилась, голубунька, моя о душе своей и хотела молитвы изгнать всякое дурное помышление, молитвами, только молитвами. Власть ваша, пан, ей-богу, не в моготу. Читай, читай, продолжал тем же увещевательным голосом сотник.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 И свирепое выражение, Обнаружившее весь необузданный Его характер, Усыпленный только на время Горестью. У меня прежде выпарят, Потом вспрыснут Горелкою, А потом опять. Ступай, Ступай, Исправляй свое дело. Не исправишь, Не встанешь, А исправишь Тысяча червонных. — Ого! Да это хват! — подумал философ, выходя. — С этим нечего шутить. — Стой, стой! Стой, приятель! Я так навострю лыжи, что ты своими собаками не угонишься за мною. И хама положил непременно бежать.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 выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности. Все прочее было скрыто густо разросшимся вишнями, бузиною, лопухом, просунувшими на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал, как будто сетью вершины всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ним крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую с него вьющимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем... служившим границей сада. Шел целый лес бурьянов, который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать. И коса разлетелась бы в дребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть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 — Добрая вода, — сказала он, утирая губы, — тут бы можно отдохнуть. — Нет, нет, лучше побежим вперед, Неравно будет погоня. Эти слова раздались у него над душами. Он оглянулся, перед ним стоял Явтух. — Чёртов Явтух! — подумал в сердцах про себя философ. Я бы взял тебя да за ноги и мерзкую рожу твою, и все, что есть на тебе, побил бы дубовым бревном. Напрасно дал ты такой крюк, продолжал я Явтух. Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я, прямо мимо конюшни. Да притом. И сюртука жаль, а сукно хорошее. Почем платил за аршин? Однако ж погуляли довольно. Порай домой. Философ, подчесываясь, побрел за явтухом. Теперь проклятая ведьма задаст мне фейферу, — подумал он. Да, впрочем,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 «Музыкантов! Непременно музыкантов!» И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать трепака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и дворня, обступивший его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец.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 пора сказал я втух пойдем спичка тебе в язык проклятый конорр подумал философ и встав на ноги сказал пойдем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 «Кажется, как будто что-то другое воет. Это не волк», — сказал Дорыш. Явтых молчал. Философ не нашелся сказать ничего. Они приблизились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показывавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге,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 Петлей и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. страшный шум открыл и от царапанания когтей наполнил всю церковь, Все летало и носилось ища повсюду философа. У хамы вышел из головы, последний остаток Хмеля, Он только крестился, дочитал, да как попало молитвы, и в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг его, чуть ли не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он них, видел только, как во всю стену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 С ужасом заметил Хама, что лицо было на нем железное. Его привели под руки, прямо поставили к тому месту, где стоял Хама. Поднимите мне веки, не вижу, сказал подземным голосом Ви, и все сонмеще. кинулась поднимать ему веки. Не гляди, шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул. «Вот он!» — закричал Ви и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было. кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петушиный крик. Это был уже второй крик. Первые прослышали гномы. Испуганные духи бросились кто как попало в окна и двери, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было Так и остались они там, завязнувшие в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах